Глава четвертая. Как Анастасию Премудрую в полон взяли. Боязно Тимохи вдруг не сумеет заставить на хана топор-кладенец работать. Не сносить тогда ему головы. И надумал он, вот что. Отозвал в сторонку Мелемука, да и рассказал ему, мол, стоит в лесах шатер серебряно яхонтовый А живет в нем Анастасия Премудрая, красавица, писаная, волшебница дивная. А вокруг шатра чудес, видимо-невидимо, и чудо яблоня, и печь самопечная, и молочная река с кисельными берегами. Верит милимук. Какие-то слухи до него про это самое дошли. А главная дева Анастасия... Поймать и было с мечтой Турсун хана, да не вышло у него чарами своими. Заковала премудрый его вместе с войском в подземелье под озером на вечное поселение. Говорили там у него и поля, и луга, и пастбища, и ручьи с хрустальной водой, и охота великая, жизнь светлая, и богатая э, сказка, конечно. И захотела с коротышками Лемуку пытаться самому. Примудрую добыть. Красота ее ни к чему милимуку, не Не охотник он был, Думал, поймаю, на цепь посажу, Пусть на меня работает, чудеса творит. Хочу стать владыкой мира. Не только морось полоню, но и все другие земли, И на западе, и на востоке. А вслух другой говорит. Моло мечтает об Анастасии Черемых хан, Надо ее в полон взять, Хоть и мудра но мы ее перехитрим, знаю как. Она все сирым да бедным помогает, вот я и прикину с нищим и голодным-холодным. Мне, главное, в шатер к ней проникнуть, а там я воинство мое кликну, мое быстро раскрутим. Скинул свою одежду меховую богатую и зарвал, кое-как тело прикрыл, да щ... Красной и краской обмазался, как бы в ранах, в рубцах, в ссадинах. Они искренне спешились и тихонько к дальнему берегу озера пошли, где шатер ее, по словам Тимохи, стоял. А Тимохина богатство все ж отобрал, Милимук. Стражников своих к воску с добром волшебным приставил. Как подходить стали... Помни про волшебное окно, разделились они. Мелемук напрямую пошел один, а дозор его в обход. Мелемук вышел на поляну, где печка волшебная стоит. Пирогов напек, из печки вынул, на дощечках разложил, да еще благодарил печку, в пояс кланялся. Встретил Мелемук волшебную яблоню, обтряс ее и в корзины яблоки собрал, обещал вернуться за яблокмед. Яблонь его хвалит, а уж у кисельных берегов чуть слезами не зашел. Наполняя бочки прозрачной киселем да молоком, говорит, хоть я и раненый, от бессилия изнемогший, а как не помочь хорошему делу, как просьбу не выполнить? И ведь попалась Анастасия на лукавство. Сама из шатра выбежала навстречу хитрому татарину, а он обессиленным притворяется. Так она его чуть на руках в шатер несет, а он стонет, мол, оставь меня на травке прижать, водиец только принеси. Опасается Мелимук, что в шатре у нее силы волшебные поболи. Вышла она из шатра с чаркой питья целебного, бережно несет. Амель ему как бездыханный лежит. Склонилась Анастасия над ним, а тут со сотоварищи его, как было уговорено, сеть на нее накинули. Да в рот кляп из платка, чтобы ни рукой, ни ногой пшевелить не могла, и чтоб волшебных слов каких сказать не сумела шатер подожгли, конечно. Отъехали. Анастасия поперёк седла лежит перед милимуком. Он переоделся, краску стёр, радуется хитрости своей безмерно. А тут за спиной шум великий. Грохот, шатер взорвался, огонь чуть не до неба полыхнул. Хорошо вовремя отъехали, да всё и улеглось. От шатра и помина нету. Опять трава зелёная, ковром. Нет ни печки. Ни яблони, ни молочной реки с сильными берегами. Радуются враги. Ну, как же! Силу отняли у девы премудрой. А повернул Мелемук не в сторону стоянки татарского войска, а на юг. Решил свою задумку исполнить на себя. Анастасию премудрую взять. Да не учел, что... Хитрее хитрых черемыхан. Он во след его дозор ищ свой, тайный дозор послал, за милимуком шпионить. Как милимук на юг повернул? Тут тайный дозор и скрутил его. Еще тяжелее Анастасии пришлось. Конечно, Сеча вышла. Тайный дозор всех порубил. Одного милимука оставил, чтобы черемыхан душеньку отвел. Накол предателя посадил. И поскакали скорым ходом к стоянке. А с Тимохой они уж сами разделались. По делам предателю. Свои, может быть, пожалели бы. Враги никогда. Одним словом не люди. Звери когтистые, клыкастые, лютые. Коней загнали, а к вечеру добрались. Черемых хан без ума от радости призвал самых верных евнухов из гарема своего, велел Анастасию раздеть, переодеть, чтоб ничего своего на ней не осталось, ни кольца на руке, ни серег в ушах, ни заколки в волосах, вдруг колдовские вещи там. А одежу и все, что при ней было, в железный сундук запереть, да под охрану. Упаси бог платок изо рта вынуть, чтобы ни слова не сказала никому. От как хитер и страшен Черемыхан! Все так и сделали. Анастасия, переодетая в татарский наряд, связанная под стражей в отдельном шатре, лежит. А евнухи, умники-хитрецы, опыт большой имеют, как строптивых жен и наложниц укращать». А курили Настю дурманом. А как она сомлела от дурмана-то! А поили ее еще и зельем заморским. От него она спать не спит, а вся как во сне. Да веселая стала, можно к хану вести. Сопротивления не будет, одна только ласка. А черемы хану не ласка я нужна, а страх и послушание. Черемых хан созвал совет. Дому думать, как, значит, премудрую перехитреть и на себя работу заставить. Железный сундук с волшебным топором и прочим показал. Много чего говорили советники, а самый старый из багдадских краев все молчал. Ждал его слова последнего хан, не понукал. Настала пора багдадскому мудрецу речь держать, и поведал он вот что. Знаем мы про Анастасию Премудрую. Жила в старом посаде, что под воду ушел. Взяли ее волшебники на звезды. И там волшебному делу обучили. Прилетает она на землю в башне летучей, из коей огонь и дым идут в грохоте и сверкании молний. Много у нее волшебных вещей со звезд. Обучиться обращению с ними можно, надо только знать слова волшебные. Есть и в Багдаде волшебные вещи, кои удалось у волшебников со звезд получить разными хитрыми и коварными способами. И ковер-самолет, и конь летучий, и туфли-скороходы, и искатель сумабранк, даже шапка-невидимка есть у султана. Все волшебства в сундуках железных попрятаны, султаны не знают, как управляться с ними. Умельцы-то, что знали и извели, поубивали, а кто, слова еще помнит, так про то тайно глубокое, а то султан пытками замордует? Еще про Анастасию премудрую скажу, сила в ней, как у десяти богатырей. Приемы борьбы знает секретные Что рукопашный бой, что сечены на мечах, их разом одолеет. Потому охрану при ней держать надо огромную с сетями и путами. А рот открыть ей можешь. Без волшебных предметов колдовать она не может. Топор-кладенец, если и покажешь, может против тебя повернуть. А через железный сундук... Волшебные вещи заговор его слыхать не могут. Это доподлинно поверено в Багдаде и в дальних басурманских землях. А совет мой такой. С помощью топора до да этих джинов-строителей властелином мира не стать. А есть над Анастасией великий звездный волшебник всемогущий. Появляется он из хрустального сундука самоцветного. С таким сундуком... Бачк твой, Турсунхан, охотился, да сгинул. Заточили его под озером. Привольное там житье. Только память у всех напрочь волшебники отшибли. Не помышляют они о войне и о власти над миром. Думаю я, что должен ты родительский наказ выполнить. Надо заставить Анастасию такой сундук для тебя добыть. Зря твой мили мог шатер ее с чудесами жжег». Может, был там такой сундук, до да от огня их него взорвался. Знаю я доподлинно, что Анастасию на испуг не взять. Пыткой тем более от нее ничего не добиться. А емнухи твои верно придумали. Подержишь ее несколько времени, нагашишь, и станет она дурмана сговорчивая. Не поймет, что делает. А ты хитри. Придумай, что она своим помогает». Переодень надежных тебе людей в русское платье. Пускай жалобщиков изображают, а лучше баб или девок подговори прикажи. Слушает, черемыхан, усмехается, уже не сомневает, что да будет власть над миром, и про себя надумал вот что Нагошиший девка никого не вознает». А вспомнил он, что был у Анастасии вроде полюбовник, Иваном звали, лихой малый, тоже с посадом под воду ушел, а, может, на звезды его взяли. Так прикинусь я Иваном в ночную пору любовную, Тут он мне все расскажет и приказ мой выполнит, и ласки от нее добьюсь, и власти над ней, на том совет мудрецов и закончили». Но долго еще хан не отпускал багдадского гостя, шептался с ним, план обсуждал. А притворили план в жизнь или нет? Про то другой сказ.